Глава 45. Она сжалась у противоположного окна, не глядя на меня. «Сюда иди», — прорычал. «Мне страшно», — нахмурилась она. «Тем более тебе нужно ко мне в руки. Боюсь, что потом не смогу без них». Я не выдержал, схватил за руку и втащил к себе на колени. «С тобой тяжело, но мне нравится». Вика обняла и вжалась в меня, все ярче шмыгая носом, А Сезар деликатно включил музыку и выкрутил руль. «Знаешь?» «Я тайно мечтала о таком мужчине», — шептал мой зайчик мне в шею, чтобы взял проблемы и решил. «Я была дурой». «Почему это?» «Улыбался, сам не зная почему». «Потому что, когда не знаешь этого мужчину, не думаешь, что будешь за него бояться. В мечтах страхов нет». «Удивлен, что ты у меня такая мечтательница, уложил ее удобнее у себя на груди». «Но тебе повезло. Вселенная исполнила твою мечту настолько, насколько могла». «Неужели?» — усмехнулась. «Да». Было что-то особенное в этой атмосфере полумрака и светлого пятна фар на дороге. Когда мы выехали за поселок, лес побежал за окнами быстрее. А я даже был благодарен коту, что он куда-то там встрял и потребовал таких усилий. Превратиться для Вики в мужчину мечты стоило дорогого». Я тихо усмехнулся, потому что с ней все с чистого листа. Она в упор не признает моего бэкграунда, будто слепая, и это так будоражило, будто жизнь только начиналась. «Спи, пожалуйста», — шептал я. «Ты можешь мне довериться». «Я давно тебе доверилась», — мурлыкала она тихо. самую первую ночь еще». Вика уснула, а у Сезара на панели зажужжал мобильный. Я протянул руку в немой просьбе подать мне аппарат и ответил на звонок. «Отзывай своих нелюдей», – прошипел в трубку Келлер. «А еще звони президенту, раз вы с ним такие друзья, и рассказывай, как ты ошибся на мой счет». Я не стал дожидаться конца с продюсированного Келлером спектакля и рисковать жизнью дорогого Вики Кота. Когда заводил связи, меня интересовали только самые надежные. Президента Смиртана, как оказалось, тоже. Мы давно договорились с Полом Джонсоном, что никакие проблемы не должны вставать между нами, и чтобы бы ни случилось, все решаемо. Свои слова он держал тринадцать лет, как и я. Собственно, Келлер мне и не был страшен до этого вечера. Гад слишком ювелирно выискивал слабости, не имеющие ничего общего с открытым противостоянием. Поэтому, прежде чем выехать в Смиртон, я сделал несколько звонков, донеся до президента суть истории». Теперь где-то в элитном квартале Смиртона мордой в пол лежит Сатора Дан и дает показания, как у него в заложниках оказался обращенный сотрудник департамента. Я жалел только об одном, что не видел этого сам. Но, видимо, Дана оценил правильно, и Келлеру уже пришел тревожный звонок. «И ты, наверное, хочешь меня чем-то напугать?» – равнодушно ответил. Вику только сжал в руках сильнее, потому что боялся того, что услышу. И не ошибся. «Где твой брат, Рэм? Давно его не видел», — начал глухо Келлер. «А ты?» Усмехнуться стоило всех сил. Райен, взрослый мальчик», — ровно отозвался. «Я стараюсь не думать, не включать эмоции. Я не дам этой твари загнать себя в ловушку и не позволю шантажировать. Не сейчас». «Не отчитывается мне, где его носят. «Боюсь, что и не сможет отчитаться, если не будешь сговорчивым, Рэм. Говорят, вы так и не нашли лекарства от одичания, да? Страшно представить, что это несчастье постигнет вашу семью снова». «Ювелир!» «Чертов ювелир!» «Искать слабости, похоже, его особый талант. У меня свело челюсти от того, как стремительно из десен полезли зубы. Прилив ярости едва не выбросил в зверя». но Вика вздохнула и завозилась в моих объятиях. Я всмотрелся в ее лицо при слабом свете точечного фонаря между сиденьями и вздохнул свободней. «Ты ответишь за всю боль, что причинил моей семье. Этот разговор сейчас будет отправлен президенту Джонсону, а то, может, я один раз в нем скрытую угрозу, мистер Келлер». «Ты меня плохо слышишь?» «Что не говори, А потерю контроля в его голосе слышать было приятно, хоть это и слабое утешение, потому что угрозу свою он выполнит. Отлично слышал. «Твой брат тебя совсем не интересует, а вот сейчас его голос расцвел плохо скрываемым удивлением. Я бы советовал тебе к нему не приближаться, и, может быть, тогда замолвлю словечко перед твоими властями за тебя». Торги пошли в другой плоскости. «Зверь, что с тебя взять?» «С ненавистью процедил он. Твоя ошибка в том, что ты только берешь. До встречи, мистер Келлер!» Когда я отбил звонок, показалось, гора навалилась на плечи и меня размазала по сиденью. «Рэм!» Вика обвела шею и прижалась к мокрому виску лбом. «Рэм!» А я пялился в одну точку, сжимая зубы, и не мог ей ответить. «Пустота, что оставил звонок Келлера, казалась слишком большой». «Но упасть в нее мне не дадут». Сазар остановился прямо посреди дороги и дернул двери с моей стороны. Так мы и замерли в темноте. С одной стороны обнимала Вика, с другой плечо сжимал друг. А я держался за эти ощущения, переводя дыхание, чувствуя, как возвращаюсь к новой жизни, в которой у меня уже, возможно, нет брата».